Глава 17 Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла, и на вопросы ее отвечала, что Кирилла Петрович вечером ездил в Арбатова и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты, и смотреть за тем, чтобы никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кирилловну снова заперла двери. Ее слова ожесточили молодую затворницу. Голова ее кипела, кровь волновалась —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 И садовник Степан приподнял его на полоршина от земли. «Ах ты, рыжая бестия!» — говорил садовник. «Да как ты смеешь бить маленького барина?» Саша успел вскочить и оправиться. «Ты меня схватил под селки!» — сказал он. «А то бы никогда меня не повалил! Отдай сейчас кольцо и убирайся!» «Как не так!» — отвечал рыжий, вдруг перевернувшись на одном месте освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился, было бежать, но Саша догнал его, толкнув в спину, и мальчишка упал со всех ног. Садовник снова его схватил и связал кушаком. «Отдай кольцо!» — кричал Саша. «Погоди, барин!» — сказал Степан. «Мы сведем его на расправу к приказчику!» Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал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 Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо. Какое кольцо? Из какого дупла? Да мне, мария Кирилловна, да то кольцо. Саша смутился, спутался, Кирилла Петрович нахмурился и сказал, качая головою. Тут замешалась мария Кирилловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь. Ей-богу, папенька, я, папенька, мне Марья Кирилловна ничего не приказывала, папенька. Степан, ступай-ка да мне хорошенькую свежую березовую розгу. Постойте, папенька, я все вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кирилловна открыла окошко, и я подбежал, и сестрица ненарочно уронила кольцо, а я спрятал его в дупло и... И этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть. Ненарочно уронил, а ты хотел спрятать. Степан, ступай за розгами. Папенька, погодите, я все скажу. Сестрица Мария Кирилловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло. Я избегал и положил. А этот скверный мальчик... Кирилла Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно. — Чей ты? — Я дворовый человек, господ Дубровских, — отвечал рыжий мальчик. Лицо Кирилла Петровича омрачилось. — Ты, кажется, меня господином не признаешь. — Добро, — отвечал он. — А что ты делал в моем саду? — Малину крал.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 Ты мне кажешься, малый непромах. Отдай кольцо и ступай домой. Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего. Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то я с тобой сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну? Мальчик не отвечал ни слова и стоял по тупе голову, и приняв на себя вид настоящего дурачка. — Добро, — сказал Кирилл Петрович, — заберете его куда-нибудь, досмотреть, чтобы он не убежал, или со всего дома шкуру спущу. Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафью. — Сейчас ехать в город за исправником, — сказал Кирилл Петрович, проводив мальчика глазами. «Да как можно скорее!» Тут нет никакого сомнения, она сохранила сношение с проклятым Дубровским. «Ноужели и в самом деле она звала его на помощь?» Думал Кирилл Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая гром победы. «Может быть, я, наконец, нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется? Мы воспользуемся этим случаем! Чу!» «Колокольчик!» «Слава Богу, это исправник!» Гей, привезти сюда мальчишку пойманного!» Между тем тележка въехала на двор, и знакомую уже нам исправник вошел в комнату весь запуленный. «Славная весть!» — сказал ему Кирилл Петрович. «Я поймал Дубровского!» «Слава Богу, ваше превосходительство!» — сказал исправник с видом обрадованным. «Где же он?»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 Кирилл Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая однако шамарии Кириллне. Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на все, что делалось около него. Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине, сказал наконец исправник.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 «Благодари же барина!» — сказал исправник. Мальчик подошел к Кириллу Петровичу и поцеловал у него руку. Ступай себе домой!» — сказал ему Кирилл Петрович. «Да впредь не крать малины по дуплам!» Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первый с края, и постучался в окошко. Окошко поднялось, и старуха показалась. «Бабушка, хлеба!» — сказал мальчик. «Я с утра ничего не ел, умираю с голоду!» «Ах, это ты, Митя, да где ж ты пропадал, бесенок!» — отвечала старуха. «После расскажу, бабушка! Ради бога, хлеба!» «Да войдишь в избу! Некогда, бабушка! Мне надо сбегать еще в одно место! Хлеба! Ради Христа хлеба!» Экой не посед!» — проворчала старуха. «На вот тебе, ломотик!» и сунула в окошко ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и, жуя, мигом отправился далее. Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами огородами в Кистеневскую рощу. Дошедший до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать. Легкий продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.